Глава 18. Марина. Чтобы в доме не осталось ни одного острова-угла, никаких потенциально опасных вещей, и территорию острова привести в состояние максимально безопасное. Элиера, Марина и будущий сын или дочь должны находиться в полной безопасности, ясно? «Все сделаем, лорд-дракон, стройным хором», — ответили слуги. И даже затормозило, когда услышала весь этот ужас. Не кажется ли вам, что наследник перегибает палку. И чтобы Льера Марина всегда находилась под присмотром. Я не желаю даже мысли допускать, что она может споткнуться, упасть, разбиться. Я желаю, чтобы в мое отсутствие она всегда находилась под защитой. Осознайте и примите этот факт. Вам я доверяю не просто жизнь своей женщины. А вот сейчас Эрон точно перегнул палку. Это что же выходит? Я буду жить как в настоящем аду... За мной постоянно будут следить? Дом будет походить на место для умалишенных чтобы они ненароком себя не поранили? Да я ему что, неразумное дитя, что ли?» Захлопала глазами в гневе и излишне громко чертыхнулась. Эрон резко обернулся и поднял взгляд на балкон второго этажа, где как раз стояла я собственной персоной. Сам же Эрон находился в холле первого этажа. «Марина!» — нахмурился он, пробегая взглядом по моему внешнему виду. «Я иду к тебе», — сказала громко. Успела сделать всего пару шагов, как раздался грозный рык дракона. «Арина, стоять!» И что-то такое дикое и страшное было в его голосе, что я не осмелилась сопротивляться и хоть как-то перечить. Замерла на месте и приготовилась к моральной порке. Эрон отпустил слуг, а сам не особо-то спеша поднялся на второй этаж и остановился буквально в метре от меня, заложив руки за спину. Его взгляд долго осматривал меня с ног до головы и обратно. «Почему не осталось в комнате?» — спросил он излишне сухим тоном, не отрывая взор от области декольте. Проследила за его взглядом и скривилась. Шелк отчетливо обрисовал округлости моего бюста. Засада. Переминаясь с ноги на ногу, невозмутимо ответила. Это твоя комната, Эрн, не моя. И ты ушел, не озаботившись тем, что я осталась без одежды». Этому прости, что позаимствовал твои вещи. Я переоденусь и сразу верну твою рубашку и носки». Он вздохнул и подошел ко мне слишком близко, отчего наши тела соприкоснулись. Хотелось сделать шаг назад, но мужчина не позволил. Его рука опустилась на мою талию. Другой рукой он развернул рукав алой рубашки и сказал «Смотри, Марина». Посмотрела на манжет рубашки и увидела рядом с пуговицами едва заметную вышивку. Это была какая-то ироническая вязь, текст неизвестного языка. «Эту рубашку для меня сшила мама», — тихо произнес Эрен. Мысля начертахнулась. «Нет, ну надо же было выбрать именно эту рубашку, что за напасть». На манжетах матушка вышила древние слова-береги и вплела в них свою магию, редкую, как у тебя, Марина. Только ты можешь голосом наполнять кристаллы своей энергии. Также твоя энергия может стать толчком развития природного мира. Быстрее семя даст росток, прорастет и распустится цветком или сочным плодом. Моя же мама могла вплетать энергию в любые тексты и тем самым давать им силу. Ее обереги самые сильные неповторимые по сей день». Он отпустил манжет и снял с большого пальца широкое и простое кольцо. На внутренней стороне этого кольца Выгравирована молитва моей матери о защите меня самого от потери контроля над своей силой. Когда ты наградила меня чистой энергией, моя сила в разы возросла, и, как когда-то давно, я вновь прибег к помощи этого артефакта. Рубашка спросила шепотом, что на манжетах вышит. Тронула пальцами вышивку и тут же ощутила, как кончики пальцев чуть-чуть заколола, словно прикоснулась к чему-то наэлектризованному. Этот оберег воплощает силу вечности и покровительство древних драконов, помогает дракону, стремящемуся к духовному развитию и самосовершенствованию. Эту рубашку я надевал в день прохождения ритуала украшения своей силы. Никто, кроме меня и тех, кто мне близок, не может прикоснуться к моим вещам, наполненным магией. Благодаря тому, что это оказалась моей парой носишь под сердце моего ребенка, ты смогла не только прикоснуться к рубашке, но и надеть ее. «А что было бы, нибудь у меня ребенка и не будь я твоей парой?» Я бы сгорела заживо, прикоснувшись к твоей вещи, поинтересовалась глухим голосом. Вообще, его долго вбивало мне в голову, когда я только-только оказалась на Архане, что прикасаться без позволения к чужим вещам не стоит не только из соображения этики, но и в плане безопасности и самосохранения, ибо чревато а с драконом, что-то я в вконец расслабилась и стала какой-то беспечной. Мирн грустно улыбнулся и ответил: Тот, кто не входит в мой первый и второй круг и осмелится коснуться моих вещей, особенно артефактов вполне может расстаться с жизнью. Прекрасно, Марина, ты можешь смело присвоить себе звание самой тупой девушки на Архане, а то и вовсе во всех мирах и во всех вселенных. Оу, только и выдала я, не знаю, что еще сказать. И так все понятно. Эрон провел горячей ладонью палой рубашки от плеча до кончиков моих пальцев. От его прикосновения невольно задрожала и отступила бы, но дракон крепко держал. «Не волнуйся, не думаешь же ты, что я ставил бы тебя здесь в этом доме и на этом острове, зная, что какие-то мои вещи могут причинить тебе вред». «Понятно», — пробормотала и облизнула вдруг пересохшие губы. Итак так темные глаза дракона стали вовсе сплошной тьмой, бездонной и завораживающей. И в этих глазах сверкали настоящие звезды. Боже, чистый космос. Я едва не утонула и не растворилась в его взгляде, все вокруг вдруг исчезло. Я даже дышать перестала, не знаю, упала бы, не держи меня дракон. Положила руки ему на плечи, и жалобаясь оторваться от этого зрелища. Что происходит? Эрон моргнула, его взгляд снова стал обычным, если это слово, в принципе, подходит наследнику. Сглотнула и осмелилась спросить. «Почему ты говоришь о своей матери в прошедшем времени? Она ведь жива». «Жива, — нехотя», — ответила Эрон, — «но ее жизнь — это иллюзия. Она давно не живет на Архане». Отец увез ее в один заповедный мир, где она счастлива. Эрон прикрыл глаза и отпустил меня. И вдруг стало холодно и некомфортно без его сильных и надежных объятий. Чёрт. Обхватила себя руками и прикусила язык, так как хотела узнать причину, почему мать она живёт в другом мире и в том заповедном мире вдали от супруга и сына она счастлива. Идем, провожу тебя до твоей спальни», — произнес Эрона и взял за руку. Разочарованно вздохнула, но послушно пошла рядом, переплетя с ним пальцы. И вдруг Эрн заговорил. «Когда-то у меня был брат Марина, младший брат Эрден. Он стал светом, а в то же время тьмой для моей матери. Он родился немного не таким». Дракон замолчал и чуть надломленным голосом сказал. «Сила, которая была дана ему, оказалась чересчур агрессивной, своевольной и капризной, а его тело слабое и немощное». Его внутренний зверь не до конца раскрылся, того резерв был мал, сил воли практически отсутствовала, а самой энергии оказалось слишком много. Самое печальное, никто не знал, как моему брату помочь и убрать излишки магической силы, тем более никогда подобных прецедентов зафиксировано не было. Сама же сила не подпускала к себе никого и с каждым днем все больше и больше разрушала моего брата лишала его не только крох оставшихся физических сил, но разума. Она жрала его, как настоящая коварная и безжалостная болезнь, и не находилось от нее лекарства. Даже магия матери не помогала. Брат умер, так и не познав радости жизни. Жители Архана об этой трагедии не знают. Для всех арханцев младший сын императора, второй наследник трона, живет и трудится на благо империи в других мирах. Для матери же смерть Эрдена стала ее смертью. Ее разум сломался, Марина, так просто и легко. Как взять и разбить, например, стеклянную вазу? Отец тоже долго горевал, но он император. Ему пришлось взять себя в руки и продолжать жить. А мама, она не справилась с горем и почти год твердила, что Эрден жив и он всегда рядом с ней. Маленький, только-только вставший самостоятельно на ноги. Хотя, когда брат ушел, он был уже совершеннолетним мужчиной. Поэтому матушка живет в мире, где ее разум нашел покой. Отец создал иллюзию маленького Эрдена, и она счастлива. На Архане все считают, что отец и мать утратили связь и истинной парой, и живут раздельно. В принципе, так оно и есть. Отца есть фаворитка, с которой он смог утешиться и найти хоть какое-то подобие покоя. Оказалось, мы давно дошли до моей спальни и стояли у дверей, держась за руки. Когда иран закончила рассказывать семейную тайну, обнаружила, что по моим щекам текут горячие ручьи и слез. «Ох, Эрон, мне очень-очень жаль твоего брата», — произнесла сдавленно. Он грустно улыбнулся. В его глазах я увидела море тоски и чего-то еще такого же печального. Эрон нежно поцеловал мне руку и сказал, Дыхай, Марина, как только прилетит Дарн, я приду». Потом он вздохнул и с укором заметил. «Зря ты не взяла кристалл». Затем развернулся и быстро ушел, оставив меня в растрепанных и неоднозначных чувствах. «Со мной все в порядке», — повторила в третий раз, когда Дарен опять спросил, не кружится ли у Марины голова, нет ли тошноты. Может, шишка и была, но когда я выпил из все прошло. «Иера, не стоит нервничать», — мягко сказал дракон, улыбнулся, заполняя... Голографическую карту, которую он завел с первого моего осмотра здесь на острове. Речь идет не только о вашем здоровье и самочувствии, но и о здоровье вашего ребенка. К счастью, ваше падение удар не причинили вреда никому из вас. Нахмурилась, слушая дракона, решила выяснить все как есть. Дара,на, почему ты говоришь со мной снова на вы и используешь обращение Эльера? Ведь с тобой договорились, что мы друзья, а с друзьями не выкают, что изменилось. Ты ведь покинул остров несколько часов назад. Или, быть может, я тебя чем-то обидела или оскорбила? Может, тебе не понравилась дискуссия со мной о создании Девяти миров? Или ты расстроился, когда я резко высказалась о твоем любимом лорде и Объясни, пожалуйста. К моему удивлению, дракон был озадачен моим заявлением и вопросом. Лера, вы меня обескуражили, произнес он озадаченно и посмотрела меня в глаза словно хотел прочесть в них нужный ему ответ. «Вы точно себя нормально чувствуете?» Теперь я посмотрела на него как на ненормального. Что происходит? Дара начала раздражаться. «В чем дело?» Он с подозрением усмехнулся и что-то черканул в карте. «В чем дело?» «Это я хотела бы у вас узнать, лиера Марина. Повторю свой вопрос. Вы точно себя нормально чувствуете? В последнее время у вас не случались галлюцинации» не посещали навязчивые идеи, или, быть может, происходило что-то странное. Хотела было выругаться, но сдержалась. Натянута улыбнулась и вежливо поинтересовалась, перейдя на вы, раз дракон успел позабыть о своих словах, что мы друзья. Лорд Вайс, потрудитесь объяснить, почему вы задаете мне эти вопросы, хотя несколько минут назад вы не сомневались в моем физическом и психическом здоровье. И дракон ответил. Все просто, Ильера, я покинула остров три дня назад, а не несколько часов назад, как вы только что сказали. Мы не обсуждали с вами историю создания девяти миров, уж тем более не говорили о наследнике. И мы не приходили с вами на «ты». Поэтому я и озадачен вашими вопросами. И вот тут я реально испугалась. Неужели я действительно тронулась умом? Сильно нахмурилась и посмотрела в окно. Чувствовала себя прекрасно и также прекрасно понимала, что у меня с умом точно все в порядке. Потом я кое-что вспомнила. Иран недавно сказал, что его отец для своей супруги создал иллюзию их младшего сына. А ведь иллюзии обманывают разум, заставляют видеть вещи, которых нет или наоборот не видеть то, что находится прямо перед глазами. А еще иллюзию можно не только создать как отдельный субъект или объект, но ее можно наложить на себя, Или же маг, владеющий этим видом магии, наложит необходимую иллюзию на другого? Вздохнула сочувство императорской семьи и, догадываясь об обмане, вопросительно посмотрела на лорда Вайса. «Подскажите, а лорд Эренрохова случайно не владеет магией иллюзией? Наследник удивился моему вопросу дракон согласно кивнула. «Иллюзии сложный вид магии подвластен не всем магическим существам Льера, Даже не все драконы владеют ими в совершенстве. Лорд Эрон изучал иллюзии, может их создавать. Но до совершенства ему точно далеко. А вот император как раз владеет иллюзиями на самом высоком уровне. Закусила и пожевала нижнюю губу. Так, значит, три последних дня я провела не в обществе Дарана Вайса. Интересно, кто же нацепил на себя иллюзию Дарана. Эррон, сам император. Кто-то третий, или это, в принципе, была самостоятельная иллюзия. Лера, вы хотите сказать, что все это время после моего отбытия вы провели с моей иллюзией?» В голосе дракона прозвучало неверие. «Представьте себе», — развела руками. «И поверьте, лорд-дракон, я не тронулась умом. Я действительно до вчерашнего дня находилась на этом острове в этом доме в вашем обществе. И мы чудесно проводили время». дарон усмехнулся и покачал головой. Что ж, я немного озадачу, но, в принципе, ничего удивительного. О чем вы, вы догадываетесь, кто был под вашей личиной? Догадываюсь, ли, Льера, расплылся он в улыбке. Но имени не назову. Лучше спросить об этом самого Эрона, он ведь всегда в курсе, что происходит на его острове и кто здесь находится. Дракон быстро ретировался, продолжая хитро усмехаться, а я почувствовала себя обманутый хотя это чувство продержалось недолго. Через пять минут, как ушел Дарен, в комнату громко и не очень вежливо, постучали, и после моего разрешения войти, дверь распахнулась, и первой показалась голова. «Привет!» не ожидала. И его воскликнула я, не веря своим глазам. Вскочила с кровати, побежала к вошедшей подруге, которая улыбалась во все 32 белых зуба, но тут же спохватилась, затормозила и предупреждающе крикнула. «Быстро скажи, что ты мне сказала после того, как я вернулась от дракона. Я должна знать, что ты — это ты, а не иллюзия». И вот уже остановилась и шире улыбнувшись, с удовольствием напомнила. «Ты называла себя идиоткой, а я сказала, что ты не идиотка. Ты хуже, ведь нет ничего страшнее дуры с целью». «Ива, это ты!» — завыла я на радостях и бросилась в объятия любимой подруги.